Глава 8. Виолетта. Город был спасён, однако цена этого спасения просто ужасала. 10 бойцов отдали свои жизни ради него. Более того, практически каждый из них умер на моих глазах. Возможно, разберись я с демонессой быстрее, и кто-нибудь ещё уцелел бы. Однако ни я, ни Андрей не предполагали, что та окажется настолько сильной. Мы привыкли, что хил это кто-то вроде Лизы или Эльнары, то есть практически беззащитный в ближнем бою член отряда. Однако Димонаса оказалась в несколько раз сильнее обычных бойцов. И скажу по правде, если бы не отряд поддержки, раз за разом самоотверженно отвлекавший на себя её внимание, не уверена, что пережила бы этот бой. Я наблюдала за тем, как ребята падали один за другим. Как-то последок глаза Люпэна блеснули просто неописуемым желанием жить, но ничего не могла сделать, только отражать атаки врага раз за разом. Когда же очередной член отряда остановился трупом, собственное бессилие душило меня всё сильнее. Но ну, а момент, когда один из демонов добровольно отдал свою жизнь ради того, чтобы помочь Димане уйти, поверг меня в настоящий шок. Всё произошло так быстро и неожиданно, Что я даже не смогла среагировать, лишь наблюдала за тем, как противник сбегает через портал. После этого в моей голове закрутился целый водоворот непонятных мыслей. Неужели целители у них в таком почёте? Или же всё дело именно в этой демонессе, и она какая-то важная персона, высший демон или что-то вроде? Не знаю. Однако интуиция подсказывала, что мы с этой дамочкой ещё встретимся, и не сказать, что подобное предчувствие меня хоть слегка радовало. Был ещё один очень и очень неприятный момент, а именно жертвы ритуала. Поскольку в этот раз мы, можно сказать, победили, я был отчутлен на все 100% уверенно в том, что теперь уж нам точно удалось их спасти. Но нет. После окончания боя мы к удивлению обнаружили, что все 12 игроков на столбах погибли. И это действительно было странно, ведь когда мы только напали, несчастные определённо ещё были живы. Получалось, что кто ты, убилых с помощью магии телекинеза Или же разновидности ментальной магии во время нашего боя также было и в прошлый раз. Но зачем? Почему демоны так сильно старались не допустить попадания к нам в руки живых пленных? Может ли быть, что всё из-за информации, которую те могли бы нам передать? Даже не знаю. Но как-то это странно. После третьего боя снимать лут с погибших было уже намного легче. И к своему ужасу я осознала, что действительно начала привыкать к подобному. Анита и Гари забрали себе всё топовое снаряжение павших воинов, чтобы потом передать его Джорджу, пока Андрей пополнил нашу казну на пару сотен серебряных за счёт жертв ритуала. Разумеется, это не компенсировало и самой малой того состояния, что мы потратили за все стычки с демонами. Как же много я тогда была готова отдать лишь за то, чтобы убийство разумных давали нам не только достижения, но и хотя бы попет золотых за каждого. Кстати о достижениях, Благодаря тому, что Синар самостоятельно разобрался с одним из демонов, а Финик помог Андрею в борьбе с командиром, да и я сама одного убила, система дала мне плюс 21 уровень к демонам. Другими словами, в статах у меня сейчас было указано убийца демонов 49 уровень. Два новых очка умения, я не задумываясь забросила в энергетический клинок Кеи, подняв его тем самым до 21 уровня. За счёт большинства вторичных характеристик также быстро я подняла уклонение до сотого уровня. Дело в том, что в последнем бою с Демонессой я чётко поняла, даже всей моей ловкости и скорости будет мало для того, чтобы её одолеть. Всё, что я сегодня смогла, это избежать лишь половины ударов противника. Как ни посмотри, наподобная характеристика была мне просто жизненно необходима. Оставшиеся же 17 очков я кинула в маскировку, подняв тот до 46 уровня, умение сливаться с местностью, когда по округе рыщут эльфы-поисковики, как по мне очень и очень полезно. Возвращаться в Геран решили по следующей схеме. Вначале Лина с Сильнарой отвезёт к городу Гари и Аниту, вернётся за остальными, после чего уже все вместе мы направимся в сторону Герана. Почему именно так, понять не трудно. Одним заходом мы переправить всех просто не смогли бы, а оставлять маленькую группу типа Андрея с Эльнарой возле заждённого города очень опасно. Кто его знает, вдруг демоны решат вернуться. Работали бы ещё у нас кристалла связи, тогда ладно. Но ну, так я выступила категорически против этой идеи. Из тех же соображений мы с Ли и вновь обменялись драконами, чтобы в случае чего через Синара я могла сообщить подруге о непредвиденных обстоятельствах. Ну или наоборот. Пока мы ждали возвращения Ли в укромном месте, я успела заметить, что кроме меня все находились в довольно радостном настроении. Линара играла с Фениксом в догонялки под весёлые комментарии Лаэль. Андрей умиротворённо смотрел на пролетающие над нами облака. Пока Лёха, забыв о всякой осторожности, уже достал гитару и вопевку. Слава всему, Андрей вовремя его образоумил, напомнив, что опасность ещё не минула, и лучше с музыкой подождать до гирана. Тем не менее, по лицу Андрея можно было понять, что он и сам не против поднять пару кружек за нашу победу под аккомпанемент игры Лёхи. Мне же как-то совсем не радовалось. Пускай бой мы и выиграли, но цена этого была слишком высока. Ещё и проблема с Линией, куда ни дело, ситерзала меня изнутри. Скорее подруга и Сенар вернулись, после чего мы расселись под драконом и устремились в сторону Герана. Меньше, чем через час, были уже на месте, как всегда приземлились на крыше главного здания, чтобы сразу же доложить Джорджу о результатах. Уже по традиции Андрей позвал меня с собой, и вначале я даже пошла за ним следом, однако на входе в кабинет главы внезапно передумала, решив в этот раз махнуть рукой на столь важное мероприятие. Во-первых, Опыт подсказывал, что обсуждения будут долгими, и я на них как минимум полдня потрачу. Во-вторых, уверена, Андрею в обсуждении грядущей битвы моя помощь совсем не нужна. И в-третьих, у меня были дела поважнее. К примеру, разговор с Лии. Так как со вчерашнего дня с подругой мы совсем не говорили, я собиралась позвать её в ближайшее кафе и угостить каким-нибудь невероятно вкусным тортиком. Однако, когда я вышла из главного здания на улицу, и уже хотела пуститься в догонку за остальными, давно покинувшем здание и направившемся к гостинице кое-что меня всё-таки задержало они-то и горя сидели на лавке недалеко от входа кажется абсолютно позабыв кто они и что здесь делают настолько отстранёнными были выражения их лиц интересно почему ребята не пошли домой вот уже 2 часа как они в геран вернулись может быть Жорж сообщил им нечто шокирующее когда они пошли к нему с докладом хотя не думаю что дело в этом Пит с самого конца боя эти двое не сказали ни слова, поэтому бросив на дорогу к гостинице Быстрый взгляд, я всё-таки развернулась и направилась к двум выжившим членам отряда поддержки. "Онито, Гари", махнула я им рукой, приближаясь. "А вы чего здесь? Что-то случилось?" Как только спросила, так сразу же об этом и пожалела. В виду произошедшего сегодня ответ на последний вопрос был более чем очевиден. "Да вот", натянуто улыбнулась Онита. "Сидели и обсуждали с Гари нашу удачу". Если, конечно, её так вообще можно назвать. Хм. Я слегка потупила взгляд, не зная, что именно на это ответить, после чего всё же вновь взглянула на девушку. Не против, если я присяду? Прошу, ответил вместо неё Гари, слегка отодвигаясь в сторону. Однако должен предупредить, что у нас тут своя собственная атмосфера. Не к этому не привыкать. Улыбнулась я в ответ, опускаясь на лавку. Вы заходили к Джорджу? Что он сказал? Всё как всегда, пожала плечами Анита. Поздравил нас с возвращением и отметил, что клан гордится такими бойцами. А вы я смотрю, этим словам совсем не рады, произнесла я не очень уверенно. Не то чтобы не рады, Анита отвернулась в сторону, просто как-то это всё странно. Мы с Гариком готовились сегодня умереть, а в итоге уже во второй раз выжили. Да уж. Жизнь временами действительно любит пошутить, добавил Гарик словам девушки. Честно говоря, я не понимаю, сказала я чистую правду. Сегодня я ожидала увидеть в отряде кого угодно, но точно не вас. Ведь вы уже бились с демонами и знали, на что эти черти способны. Так почему вы решили сразиться с ними ещё раз? Ябранзительно посмотрела в глаза Аниты. Если что-то действительно и странно, так именно это. Нет тут ничего удивительного, ответил вместо неё Гари. И Анита просто хотели отомстить этим уродам за погибших в прошлом бою. Хоть чток насолить проклятому блюдгам. На этом месте лицо парня перекосило гримаса горе и боли, чтобы эти мрази не думали, будто им всё сойдёт с рук. В той битве я и Гари потеряли дорогих нам людей, продолжил Анит объяснение парня. Жить с этой болью очень трудно. Каждую ночь я просыпаюсь в кошмарах и задаю себе один и тот же вопрос: "Будь я сильнее или действовал увереннее и быстрее, смогла бы я спасти Дорис?" Она стала моей первой и единственной подругой в этом чужом, незнакомом мире. Скоей Дорис и не особо общительно, но ради дорогих ей людей была готова на всё, так и в том бою. Голос Аниты дрогнул, и она отвернулась в сторону. Тот удар предназначался мне, а Дорис, сделая, толкнула меня в сторону. Такая дрёха. Гарри в ответ на слова Аниты дружески положил ей руку на плечо в знак поддержки. При этом в глазах парня стояла настоящая мутная пелена. Не трудно было догадаться о том, что чувства, описанные девушкой, ему очень и очень знакомы. Ты тоже потерял друга в той битве, спросила я у рыцаря, сама не зная зачем. "Нет", удивлённо ответил он. "Я потерял сестру. Никогда не прощу себе того, что не смог её уберечь, что в той жизни, что в этой, она всегда уходила раньше меня". "Подожди". Забыв о серьёзности момента и тяжёлой атмосфере вокруг, я уставилась на парня с широко выпученными глазами. "Ты сказал сестру? То есть родную из прошлой жизни?" "Ну да". Посмотрел он на меня у лёгком недоумении. "А ты чего так этому удивляешься? Значит, ты добрался до обелиска и спросил о ней?" Та игнорировала я вопрос парня. "Нет, конечно", хмыкнул тот в ответ. "Зачем такие сложности? О том, где глории и как она выглядит, я узнал у местного торговца информацией. Денег, конечно, пришлось тогда немало выложить, но оно того стоило". "Не понимаю. Торговец информацией? Кто это? Пожалуйста, расскажите мне обо всём поподробнее". остаёлась я на парне, чуть ли не с безумным блеском в глазах. Но он явно смутился такому вниманию с моей стороны. Это люди с особыми умениями, доставшимися им в награду за прохождение мегакрутых данжей. Получив такой чит, они решили, что нафиг ту прокачку, ведь можно неплохо жить и за счёт способностей. Вот и стали торговцами информации. То есть система выдаёт им информацию, которая другим игрокам недоступна, типа того, кивнул головой Гари Но ну да, в принципе, неудивительно, что ты о них не знаешь. Такие игроки попадаются очень редко. Дай бог пара тройка на весь регион найдётся. Про себя я подумала, что описанная парнем способность очень напоминала собой архив Лии. Более того, то, что не только ей достался чит подобного рода, выглядело вполне логично и понятно. Вот только когда мы с подругой подробно обсуждали её способность, она сообщила, что архив выдаёт ей информацию только о виртуальном мире, но найти кого-то с его помощью что-то из жанра фантастики. Кажется, она говорила, чтобы накопить достаточное количество очков для такого вопроса, ей нужно несколько месяцев без остановки с сексом заниматься или вроде того. Уже не помню. Однако её слова абсолютно точно не сочтались с тем, что я только что услышал от Гари. Неужели Лиса врала мне? Или же существуют архивы разных направлений? Хм. Причин сомневаться в Лие у меня нет, так что, пожалуй, всё-таки второй вариант. Небольшое уточнение. Ещё раз обратилась я к парню. Эти торговцы информацией могут рассказывать тебе всё, что угодно, или у них тоже есть какие-то ограничения? Деньги их самое большое ограничение, с явным раздражением процедил парень в ответ. Один вопрос стоит аж 80 золотых. У кого мне только денег занимать не пришлось, чтобы на него наскрести. Ещё повезло, что всё это оказалось не зря. Хорошо тут понятно. Кроме денег есть ещё что-то? По тост твоих слов получается, что эти торговцы чуть ли не ходячие обелиски. К сожалению, всё не так красочно. Есть две способности, предоставляющие дополнительную информацию. Одна ориентирована на саму игру, а другая на игроков в ней. Те, у кого первый вид, очень редко становятся торговцами, так как за каждый вопрос им приходится платить более. Большей частью торговцы это те, кто предоставляет одним игрокам информацию о других. За вопросы они расплачиваются не молью, а деньгами. Поэтому, кстати, стоимость одного вопроса и такая заоблачная. Ну да и тут есть ограничения. Способность можно применять лишь 3 раза в сутки, поэтому очередь к торговцам обычно расписана на неделю вперёд. Заметив мой быстро потухший взгляд, Гари спросил: "А ты чего так этой темой заинтересовалась? Ищешь что ли кого?" "Угу", кивнула я головой. "В этом мире мой брат и подруга. Я узнала об этом от обелиска. Да, и что случилось с членами моего клана, тоже было бы неплохо узнать. Что случилось? Ты не узнаешь, пожал плечами парень с подбодривающей улыбкой. Просто архив даёт ответ лишь на 4 вопроса. Первый переродился ли человек в этом мире. Второй жив ли он сейчас. Третий его нынешний внешний вид. Четвёртый настоящее местоположение. Ясно. В любом случае, где ты нашёл этого торговца? Он ведь сейчас в Геране? спросила я с огромной надеждой в взгляде и голосе. Да, здесь, кивнул головой парень. Найти его несложно, он купил себе целоеsobnya в центре города. Ну да, оно и не удивительно с такой-то ценой на услуги. Кстати, Гари резко ко мне обернулся. В связи с войной наплыв клиентов у него по-разному, и не такой уж большой. Думаю, ты можешь рискнуть. В крайнем случае докинешь пару золотых, и он примет тебя без очереди. Можешь показать на карте, где именно он живёт. С помощью иллюзии я воссоздала перед Гари огромную карту Герана. И тот довольно быстро указал мне нужное место. Здесь, Гари выставил вперёд подбородок, как будто в подтверждении своих слов. Не заблудишься. Поблагодарив Гари и Аниту, которая, придавшись воспоминаниям о погившей подруге, усердно смахивала слёзы с глаз у Надежды, что мы этого не заметим, я направилась в указанном направлении, мигом забыв обо всём на свете. Вроде бы следовало поддержать ребят, сказать, что трудные времена пройдут, но мне стало совсем не до этого. Это же просто настоящий подарок судьбы. Наконец-то у меня получится узнать хоть что-нибудь о Маринке и брате. Более того, нужно спросить торговца и о Егоре, если он ещё жив. А в другом исходе я просто отказываюсь думать. По возвращению на материк можно будет организовать спасательную операцию и вызволить его из плена. Да, именно так мы с Андреем и сделаем. Как и сказал Гари, поиски дома торговца по имени Давид много времени у меня не заняли. Как никак жило оно в действительно роскошном трёхэтажном белом особняке с ухоженным садом, витражными окнами и стеклянными балконами. Посомневавшись пару секунд и тяжело вздохнув, я всё-таки робко позвонила в звонок. Буквально через минуту мне открыла двери молодая красивая женщина с роскошными волосами фиолетового оттенка. Она представилась Жаннет и спросила о цели моего визита. Пуская слегка скомкано, всё-таки в тот момент моё сердце замерло от предвкушения. Я объяснила ей, что ищу торговца информацией, Давида, дабы узнать у него нужные мне сведения. Женщина окинула меня заинтересованным взглядом, подозревая, что в военное время к ним клиенты действительно нечасто заглядывали, и попросила следовать за ней. Как выяснилось по дороге, Жаннет была женой Давида, а её муж сейчас отдыхал на заднем дворике. Хозяйка дома попросила меня подождать в элегантной, я бы даже сказала, помпезной гостиной, пока она сходит за мужем. Не знаю почему, но в этом доме я чувствовала себя неуютно, и его роскошь заставляла меня передёргивать плечами время от времени. Скажу больше, если бы Давид вышел ко мне во фраке, а его жена под ручку с ним в пышном платье, я не сильно бы удивилась. Но всё оказалось не так плачевно. Давид появился буквально через 5 минут в обычной белой футболке и кроссовках и синих джинсах. Довольно длинные блондинистые волосы с чёлкой слегка падали на лицо парня, а голубые глаза, казалось, смотрели в самую душу. В основном же он производил впечатление самого обычного и заурядного человека. "Итак, думаю, смысла спрашивать, зачем мы пришли, просто нет", начал Давид. "Предлагаю опустить все формальности и перейти сразу к делу. К вашему счастью, сегодня я способность ещё не использовал, а значит, могу уделить вам внимание". Всё, что вам нужно, это взять меня за руку и мысленно произнести имя того, кого ищете, одновременно с этим представив в голове его образ. С важным видом произнёс Давид, после чего слегка улыбнулся и добавил: "Цена 100 голды". "Что?" знак возмущения, и кажется, даже расколол рот в форме буквы О. "100? Мне сказали, что 80. Не слишком ли много вы хотите, уважаемый?" "Нет, пожал тот плечами абсолютно безэмоционально. Военные времена требуют новых расценок. Несмотря на то, что сейчас Герант просто кишит людьми и клиентами, у меня не густо. Когда наконец стоит собственная жизнь, мало кто думает о поиске семьи и друзей. А вот и приходится вертеться. У меня аж лицо скрутило от представления реакции Андрея, когда он узнает, что я вот так просто потратила 300 золотых. Несмотря на то, что за вопрос и системе Давид отдавал ей деньги, уверенно даже 80 голды это с наценкой процентов в 30. Тут же просто с ума сойти можно. Де, скажите на милость, я могла взять такое богатство? И это я ещё молчу о том, что хочу задать три вопроса, а не один. Кажется, даже Федников возмутился подобной несправедливости, так как начал рычать на Давида с грозным блеском в глазах. Мне сейчас только нет. Однако я надеюсь, что вы согласитесь сделать небольшую, а ещё лучше большую скидку той, кто в будущем, возможно, спасёт Геран и его жителей от верной смерти, заявила я, ничуть не смутившись в собственной наглости. Что она вы имеете в виду? Постоял с ним я, давид, заинтригованным видом. Да, как бы я слегка замялась от его пристального взгляда, но парень тем временем продолжил. Хотите сказать, что вы одна из девушек починений, которые находятся драконы, та самая, которая сейчас весь город гудит, инициативно переспросил он, видимо, обратив внимание на мои показатели и снаряжение, подобных которым в Сиянии да и других кланах не было. Если уточнить, что у нас с драконами дружеские отношения, а не хозяин-господин. Как вы их обрисовали? То да, всё правильно, кивнула я головой. Так что, поможете мне? переспросила я с надеждой в взгляде. Понаждите меня здесь, ответил Давид и направился к торну сада, где сейчас находилась Джанет. В окно я видела, как бурно эти двое переговаривались и понимала, что подобное не сулит мне ничего хорошего. В том, что Давид задумал что-то провернуть с моей и драконов помощью, я даже не сомневалась. Главный вопрос что, если это что-то реализуемое? Да, я, пожалуй, соглашусь. Всё-таки этот парень единственный шанс узнать что-нибудь о близких мне людях. Но ну, а если я отдам Давиду сейчас 300 золотых, казну нашего отряда это разорить полностью, что, соответственно, приведёт к стопроцентной смерти всех его членов. Не так, сказал Давид, вернувшись. На этот раз он был вместе с женой, которая умостилась в кресле напротив. "У меня к вам, Виолета", представился я. "Виолета, и следующее предложение: мой архив полностью в ваших услугах". Можете задать целых 3 вопроса, и за это я с вас даже медика не возьму, а тут стоимость, что у меня требуйте систему, оплачу из личных средств. Звучит заманчиво, кивнула я головой. Однако, что вы хотите взамен? Спасение, ответил Давид, ничуть не смутившись. Тяжело говорить, но я слабо верю в то, что даже с вашей помощью Геран выдержит Асанов. Если завтра ночью, когда я закрою здесь все свои дела, Вы на драконе сможете вывести из города меня и жену, после чего доставить к безопасному месту до реко отсюда, и отвечу на любые ваши вопросы, разумеется, в пределах возможностей моего архива. А вы уверены в своём решении? Насколько я знаю, многие пытались сбежать, однако в итоге все небесследно пропали. Прошпростите, но я в подобный бред ни капли не верю. Наверняка командир Джордж выдумывает всё это, чтобы воины не дезертировали, остаялись за Геранн до последнего. В любом случае, если мы покинем Геран на драконе, враги не смогут нас отследить, и опасность пропадает. Я бы, пожалуй, могла вам помочь, протянула я неуверенно. Однако я не в силах гарантировать вам безопасность после того, как мы расстанемся. Я вернусь в Геран, а вы будете сами по себе. Не кажется ли вам, что такой путь намного опасней, чем если бы вы решили остаться в городе? Сомнением взглянула я на торговца. Нет, отрицательно покачал он головой из стороны в сторону. Я лучше рискну, чем буду ждать здесь своей гибели. Можете считать меня трусом, но жизнь моей жены и моя мне важнее, чем жизни тысячи-тысячи незнакомых людей. Давид посмотрел мне прямо в глаза. Так что, мы договорились? Ну, посомневавшись секунду, я всё-таки кивнул головой. Хорошо, идёт. Завтра ночью я заберу вас и доставлю туда, куда скажете. Однако выбирайте место с расчётом на то, что я не могу надолго покидать Геран. но должно быть максимум в 4 часах лёту. Уладив все формальности и даже скрипив договор крепким рукопожатием, я пересела на диван Давида и взяла его за руку. Немного подумав, решила первым делом узнать о Егоре. Трудно сказать, почему всё-таки началось с него, а не, к примеру, с брата или Маринки. Может, пожалела бедную Алёну, которая сейчас в гостевой, наверняка изводится от волнения. Будь я на её месте, не знаю даже, выдержала бы или нет. Как бы там ни было, ответ меня с одной стороны обрадовал, а с другой он явно не обещал ничего хорошего. Дэвид сообщил, что информация о Егоре для его архива недоступна. Как так? Он и сам не знал. Однако подобный сбой происходил далеко не впервые. Когда же я кратко рассказал о торговце о плении, тот пожал плечами и предположил, что это может быть влияние какой-то магии или же артефакта. В общем, узнать местоположение Егора у меня так и не получилось. Хорошая же новость заключалась в том, что он, по крайней мере, жив. Если бы Егор умер, то проблем с доступом к информации о нём не было бы, система бы так и ответила: погиб или что-то вроде. Затем, поколебавшись в мгновение, я спросила Давида о брате. И вот тут-то новости были намного приятнее. Слава всему, Игорь был цел и невредим. Повезло, что брат оказался на моём континенте, где война ещё не шла так, как здесь. Более того, На системной карте обозначилось его нынешнее местоположение в каком-то незнакомом мне городе. Но и это не всё. В один миг в моей голове возник образ нового внешности брата, которая, скажу по правде, не сильно отличалась от его прошлой. Разве что он поднабрал в росте пару сантиметров, его спина стала слегка мускулистее, а волосы куда послушнее. Ко всему прочему, он зачем-то отрастил аккуратную узкую бородку. Хорошо хоть, что без усов, как-то я в прошлой жизни за ним пристрастия к подобному стилю не замечала. Пока я в своей голове рассматривала новую внешность брата со всех сторон, Давид подтопил меня с третьим вопросом. Не видя особого смысла тянуть время в радостном предвкушении, я задала системе вопрос о Мариньке. Вот только то, что я узнала, повергло меня в настоящий шок. После новости о брате я была так счастлива, что подобного точно не ожидала. Да, я знала, что это возможно, однако к вердикту Давида определённо не была готова. Всего одно слово мертва перевернуло мой мир с ног на голову. и ведо рассказываному и убеждая себя в том, что Давид просто ошибся, я запросила у него дополнительные информации. Однако торговец лишь напомнил о том, что все данные архив и так пересылает мне прямо в голову. Конечно, это было правдой. И как и в прошлый раз, я уже получила изображение длинноволосой блондинки, в которой, видимо, Маринка переродилась в этом мире, вот только местоположение игрока карта не выдавала, а этот статус мертва, я просто не могла с ним смириться. как это я устал на с надовида, настоящей болью на лице. В итоге он этого не выдержал и потупил взгляд. Мне жаль, однако это правда. Девушка была в этом мире, но сейчас её тот уже нет. Возможно, система отправила её в какой-нибудь иной виртуальный мир, полегче. В любом случае, когда думаешь, что после смерти здесь есть кто-то ещё, с фактом самой смерти смириться намного проще. Не знаю почему, но слёз не было. было лишь смутное сознание того, что Маринки больше нет, и всё. Давид попрощался со мной, напомнив о договоре, после чего Джанет провела меня к выходу, и я даже поблагодарила её в ответ. Оказавшись одной на улице, я вдруг поняла, что не знаю, куда идти. В гостиницу возвращаться совсем не хотелось. Там все сейчас, наверное, радостные, но а мне вдруг стало не до веселья. Какой-то момент ноги сами понесли меня в сторону ближайшего бара. Пусть слёз не было, Однако выпить просто ужасно хотелось, и не просто выпить, а конкретно напиться, чтобы обо всём забыть просто вмиг. Приметив небольшой бар под странным названием Розовый слон, недолго думая, я зашла в почти пустое помещение. Думаю, дело в том, что сейчас был ранний вечер, и народ просто не успел собраться. Однако так было даже лучше. Присев у барной стойки, я сразу выложила бармену один золотой, чтобы тот не дёргал меня насчёт оплаты. Из-за лессибе коктейли "Пурпурный дождь", сделанные на основе водки. Бармен попробовал попрестовать ко мне с разного вида вопросами, однако быстро сдался, уловив моё нежелание болтать. За это я была ему искренне благодарна. Чем больше я пила, тем быстрее разного рода образы мелькали в моей голове, такие, казалось бы, далёкие воспоминания, а ведь на самом деле большинства из них и года не было. Если бы не Маринка, то я так и прожила бы всю свою жизнь в тесной каморке со скрипкой в руках. Но эта девушка всегда старалась меня куда-нибудь вытащить и наполнить жизнь хоть какими-то яркими моментами. Разумеется, у нас, как и у любых подруг, были и трудные времена, однако сейчас вспоминалось только хорошее, а ещё то, как она мне всегда улыбалась, несмотря на брекеты. Улыбка у неё была действительно ослепительной. В душе засела неимоверная горечь, которая от алкоголя разрасталась всё больше и больше. Маринка всегда помогала мне, а я, попав в этот мир, я даже не попыталась. В какой-то момент абсолютно забыла о её существовании и стала жить своей жизнью. Можно сказать, что во всём виновата война и местные расы, но это не так. Просто мне было так хорошо с Андреем, что я даже не думала о том, чтобы отправиться на её поиски. И вот результат. Маринка мертва. Я даже не знала, что с ней произошло. Как? Когда? Почему? Теперь это так и останется тайной. Интересно, почему мне так плохо, но я не плачу. Может, потому что по отношению к подруге жалеть себя сейчас будет до ужаса подло. Однако факт оставался фактом. Лишь в замгновение я вдруг осознала, как близко от меня смерть, что всё может закончиться одним миг. Щёк-щёк пальцев. И отточ присоединюсь к тем миллионам, что уже погибли, среди которых была и Маринка. Может, хватит с тебя на сегодня, услышала я над головой знакомый голос. Либо буквально вырвало у меня из рук бокал, после чего вылило его содержимое на пол, и опустилась на стул поблизости. Пеник же бегал вокруг ног подруги. Только сейчас я поняла, что в какой-то момент мой питомец пропал, а я этого даже и не заметила. Феникс же, видимо, понял, что со мной что-то не так и побежал к Лии за помощью. Вот же шумный лисёнок. Если бы он ещё понимал, что я сейчас никого не хочу видеть, цены бы ему не было. Более того, со слов Лии, выходило, что Снеей сюда пришёл Синдар, почувствовав мою эмоциональную нестабильность, однако, убедившись, что со мной всё в порядке, решил оставить всё остальное на Лии. Разумеется, Лия отстала, пока фраза за фразой не вытащила из меня всё случившееся. Когда я закончила рассказ, Лицо подруги вмиг помрачнело, и несколько минут она просто молчала. Даже не стала возмущаться, когда я заказала себе голубую лагону. "Ты здесь не виновата", попыталась сказать мне девушка, но я быстро её перебила. "Пожалуйста, не надо. Я больше не хочу говорить об этом. Виновата, не виновата, какая разница? В любом случае это уже не исправить. Зато кое-что другое исправить ещё возможно". Я кинула ли емутным взглядом и тяжело вздохнув продолжила: Мне жаль, что мы вчера так поссорились. Я этого не хотела. Я тоже, Ли улыбнулась, а затем смущённо отвела глаза в сторону. Прости. Ты волдовалась обо мне, а я наоборот на тебя сорвалась. Всё в порядке, уверенно кивнула я головой. Я понимаю, почему ты так себя ведёшь, произнесла я с знанием дела, подкреплённым алкоголем. Нет, от чего-то ответила Ли с грустной улыбкой на лице. Думаю, что не понимаешь. Разве кажется тут всё ясно? Нет, ещё раз заявила подруга, заказывая себе коктейль. Дело не в тебе, и тем более не в Андрее, как ты думаешь. Просто этот город на меня очень давит. Он вызывает, как бы так сказать, Ли задумалась и глотнула коктейля. Неприятные воспоминания из прошлого. Может, расскажешь? Повернулась к Ли, увидев шанс сбежать от собственных тревожных мыслей. Раз уж у нас такие откровения. Ты заметила, что в Геране очень много девушек, похожих на меня? То есть на айдолов внешне. Начала подруга с риторического вопроса. После того, как сюда прибыли жители из китайско-корейского города, их стало вообще чуть ли не на каждом углу. Такое чувство, будто я вернулась обратно. Хочешь сказать, что ты в прошлой жизни с айдолами была знакома? Чуть ли не подавилась я голубой лагуной. Ого, утвердительно кивнула мне девушка. С одной из них я даже в одном доме жила. Твоя девёшка была айдолом? Нет, не девушка, сестра. Вдруг в глазах Лии проскочила грустная тень, и она сделала солидный глоток. Отвлекаясь на разные коктейли, Лии постепенно рассказала мне свою историю. Оказалось, что не только старшая сестра Лии была идолом, но и сама она собиралась когда-то им стать. Лии восхищалась своей сестрой и чуть ли не боготворила её. Однако именно сестра и стала для девушки той причиной, из-за которой Лии в итоге возненавидела не только идолов, но и всё, что с ними связано. Сестра Лии Всегда мечтала о карьере певицы, и в итоге даже смогла пробиться в одно из крупнейших агентств. Однако, когда она была лишь на старте своего пути айдола, менеджер начал приставать к ней и угрожать крахом карьеры, если она не переспит с ним. Вот только сестра Лии была категорически против этого, да и к тому же у неё был парень, которого та очень любила. За свой отказ девушка получила средний репертуар и лишь официальные для агентства концерты, на которых она пела раз за разом одно и то же практически за бесплатно. В итоге девушка стала с трудом сводить концы с концами. Менеджер же таким способом хотел добиться того, чтобы она сдалась и наконец-то легла под него. Однако всё вышло совсем по-другому. У сестры Ли началась жуткая депрессия. Она просто не знала, как дальше жить. В какой-то момент Ли услышала её скандал с матерью, в котором последняя заявила, что ты, дочь, могла бы и раздвинуть ноги, ничего бы с тобой не случилось. Последней каплей стало то, что сестру Лии бросил парень, ради которого она была готова на всё, но ну а он в свою очередь видел в ней лишь внешность и деньги. В итоге девушка не выдержала и покончила жизнь самоубийством. Спрыгнула с моста и разбилась. Для маленькой Лии это было настоящим шоком. Но на детской мечте стать идолом она вмиг поставила крест, несмотря на то, что и внешность, и голос предречали ей успех. Лия возненавидела всю индустрию И в итоге пошла учиться совсем в другом направлении, став обычным офисным работником. Так каким же сюрпризом для неё было проснуться в кукольном теле айдола. Похоже, сама того не понимая, Ли продолжала не только ненавидеть айдолов, но и ассоциировать себя с ними. Да уж. По крайней мере, теперь понятно, почему Ли в последнее время вела себя так раздражённо. А тут ещё я со своими словами о том, что глупо соперничать с Андреем, хотя подобного у неё и мыслей не было. Подруга называется. Вот же ж, Лея бы мне всегда заботилась, а я даже не заметила, как ей плохо. Но теперь я буду внимательнее к людям в Актуг, чтобы ситуация с Маринкой никогда больше не повторилась. В баре мы тогда решили остаться на всю ночь. Где-то на краю моего сознания проскочила мысль о том, что следовало бы сообщить Андрею, где я, но в момент, когда Лея вдруг ни с того ни с сего решила спеть, она быстро затерялась среди других. Да и как я ему сообщу? Кристалла внутренней связи у нас в гостинице сохранятся, так как если вынести их за пределы города, точно так же перестанут работать. Если что, Снар скажет ему, что со мной всё в порядке. Госудив таким образом, я достала скрипку и решилаpыграть Ли. С первой же нота, сознав, что уже я не в состоянии, убрала её и стала просто подпевать девушке. Слишком уж знакомой была эта песня. Не знаю, почему Ли выбрала французскую песню, но мне понравилось. а мы уже учитывая то, как весело махал хвостом Феник, подзревая, что они мне одной, голос у Ли был действительно потрясающим, да и я к своему удивлению отметила, что пою не так уж и шептоха. Видимо, в этом мире улучшилась не одна моя внешность, но и голос, которого в той жизни мне временами так не хватало. Однако очень скоро мы вернулись к коктейлям, тогда что мне, что подруге, хотелось напиться чуть ли не до беспамятства. Пусть ино время на заглушить боль в надежде, что она отступит вдалёкое прошлое, а завтрашний день будет ясным и светлым.